Глава 10. 15 апреля 1239 года. Москва. Суд свершился. Народ был но что это принесло Георгию? Чего он добивался? Прежде всего, нужно упомянуть тот момент, что князь московский выдвигал обвинения строго конкретным исполнителям и строил их так, что формально как митрополит, так и патриарх Оставались в стороне, и вроде бы даже не при делах. Да, любой желающий мог сделать далеко идущие выводы, но в обвинениях князя ничего подобного не прозвучало. Зачем так поступил наш герой? Чтобы дать патриарху свободу маневра и возможность при желании выйти сухим из воды. Сжигать мосты – дело неблагодарное. В сущности, нашему герою было нужно, чтобы православные греки сцепились с католическими латинянами, а его не трогали ни те, ни другие, ну, хоть какое-то время. Ведь было совершенно ясно, что аппарат Святого Престола постарается воспользоваться ситуацией и ударит по патриарху так, что перья полетят в разные стороны. Однако для Георгия нового выхода не было, он был врагом императора империи и как следствие патриарха, который, по сути, служил ему. А тяжелая борьба на идеологическом фронте не то, к чему он стремился. Кроме того, князь сделал еще два важных пасса руками на политическом поле. Во-первых, он знал, что сэр Леон, французский посланник, действовал в интересах Рима, ведь троюродный брат Георгия, Людовик IX, находился под очень тесной опекой Курии, Поэтому осуждение ретяков, пусть и по вполне светским причинам, рыцарь, лично участвовавший в Альбегойском крестовом походе, оценил очень высоко. я не скрывал этого. Для сэра Леона этот шаг стал маркером расположения к святому престолу. Так что он убыл в Рим, ну, то есть в Париж, в отличном расположении духа. Во-вторых, имелся граф Тиета. бывший по совместительству бастардом Фридриха II. Он, в отличие от своего визави из Рима, увидел в выдвинутом Георгием обвинении примат светской власти над церковью. То есть Рихард отбыл к отцу с твердой уверенностью в том, что московский князь может стать их верным союзником. Идя дальше и подстраховываясь, Георгий написал целую кучу писем всем более-менее влиятельным людям, вовлеченным в этот процесс, на всякий случай, чтобы у них были не только слухи, но и официальная позиция Москвы. Само собой, в этих письмах князь не выкатывал не то что бочку, даже баллон в сторону патриарха напротив, сетуя на продажность и ничтожность отдельных исполнителей и не веря в то, что кто-то наверху знал о той проблеме. А в качестве десерта наш герой отпустил принца Берке который все это время был подле Георгия. Он видел и суд, и многие иные дела. Они много общались, играли в шатранш. Парень, он оказался толковый, хоть и враг. Вот жора впечатлений производил, понимая, мало ли как там повернется судьба. Да, и отпустил князь Беркини с десятком воинов, как обещал, а с полной сотней. Дружинников, конечно, там насчитывалось едва ли полтора десятка, ну и что? Князь всем выделил по кольчуге, шлему, сабли, копью, щиту и луку, а также прочего необходимого имущества. Беркенни не должен выглядеть как бедный родственник, но идти по степи, как подобает принцу. Да и шальным головам меньше соблазнов. Сотни не десяток, особенно в полной сбруи. Что он творил? Просто участвовал в нормальной политической игре. Да грязная, да отвратительная. Но... А что поделать, святые политикой не занимаются. Задачи, которые он поставил перед собой, были весьма немалыми, а время утекало, словно вода, требовалось спешить, рваться и совершать некрасивые поступки.